Глава 15 Зима выдалась небывало длинной. Старейшины города объявили указом наступления нового третьего по счету декабря, так что за черным декабрем потянулся декабрь ледяной, и все понимали, что и от 4 они тоже не застрахованы. Стояла Волчья луна Богиня являла свой самый жестокий лик. Иногда казалось, что тейнт не придет никогда. Через неделю после появления крысобоя Джейн отправилась с ним и мартышкой прогуляться и посмотреть на витрины. Полная нехороших предчувствий, она нехотя тащилась за ними по роскошным магазинам Карбонака и Глацхейма таким заведениям, как Козий рок, Фата падурия, Малефиций. везде Джейн чувствовала себя неловко и не на месте. Крысобой держался от нее в стороне, побрякивая в кармане ключами. И когда мартышка начинала восхищаться очередной цацкой, его пухлые губы довольно улыбались. «Ой, вы посмотрите только!» — восклицала она. «Какая прелесть!» «Да, ничего», — отвечал крысобой и со значением смотрел на Джейн. «А ты как думаешь?» Наконец они засели в пещере. Там был объявлен вечер свободного доступа к микрофону, и непризнанные поэты, министрели и барды набежали со всей округи с невероятным количеством плохих стихов. Сидя за столиками, сделанными из бобин от телефонного кабеля, они попивали кофе и ждали своей очереди завладеть микрофоном. Младшекурсники в джинсах и черных свитерах разносили чашки и убирали грязную посуду. «Ой, но эти перчатки из девичьей кожи!» — не могла успокоиться мартышка. «Я теперь только в джетатуре буду все покупать». Нежно водя пальцем по подбородку крысобоя, она мурлыкала. «Ты только представь себе, какие они мягонькие!» На небольшом возвышении стоял очередной поэт. Судя по его виду, последнюю неделю он спал, не раздеваясь в стогу сена. Поэт читал. Только что руки его лизала, как вдруг свободной и гордой стала. Красовой слушал, закатив глаза под самый лоб. Потом вернулся к прерванной мысли. Вот именно. Секс — это вопрос власти. Господство и подчинение — только так. «А у нас с тобой не так», — сказала мартышка. «Правда, зайчик?» Он снисходительно похлопал ее по руке. Кто-то дает, а кто-то получает. Это в природе вещей. Мужчина — прирожденный агрессор, а женщина — пассивна. Ее призвание — заботиться, опекать. В любви сталкивается сильный со слабым. Это захват и капитуляция, словом, война в миниатюре. А все остальное — ухаживание там, ссоры, примирение. Это так, завитушки, сублимация. Какой то грубый надула губы мартышка и заискивающим тоном добавила. «Но, сокровище мое, кто же захочет, чтобы им все время помыкали?» «Другое дело», — задумчиво продолжал крысобой, «когда это любовь втроем. Конечно, тут бывает по-разному, но чаще всего двое оказываются наверху. И для равновесия та, что внизу, подвергается двойному гнету». Она должна научиться присмыкаться и ползать на коленях. Ей придется полюбить свое унижение. Мартышка, недобро посверкивая черными, как гагатовые пуговки глазками, бросила быстрый взгляд на Джейн. Ее ноздри раздувались. Но потом она покачала головой и отвернулась. Это извращение. Конечно, согласился красобой. А что не извращение? Джейн упорно смотрела на свечу в подсвечнике. Под толстым красным стеклом трепещущий огонёк то угасал, то снова вспыхивал. Она сама себе казалась мошкой, которая трепыхается изо всех сил, чтобы не угодить в огонь. «Ты, кажется, хотел со мной о чем то поговорить?» «Стройна и прекрасна стоит, сияя, словно колонна у двери рая». Что? «Ах да, действительно, ты так внезапно исчезла, и при столь странных обстоятельствах...» Он вынул из внутреннего кармана конверт и положил на стол рядом со своей чашкой. Джейн потянулась к конверту, но он его быстро отодвинул. «Странных, вот именно, иначе не скажешь». И даже не удосужилась попрощаться со старыми друзьями. Это после всего, что нас связывало. Но мне и стало любопытно. Я решил провести небольшое расследование. Мартышка подскочила. «Вы что, ходили вместе?» «Нет». «Так, ерунда, ошибки молодости». Красобой небрежно повел рукой. Я подсказал сучку запросить контору деталова. Он со значением постучал по конверту пальцем. «Ну как, интересно тебе, что они ответили?» Сама, как врата, через кое любовь Вступает в святилище. У поэта был чрезвычайно неприятный голос, песклявый, гнусавый и дребезжащий. «Зачем мы пришли слушать эту чушь? Ничуть не интересно. Какое мне дело до всего этого?» Красобой снова засунул конверт в карман И резко сменил тему. «Ну что, хорошо провела вечер, Мартышка, девочка моя?» И погуляли, и по магазинам походили, и поболтали. Она прижалась к нему. Замечательный, крысобойчик мой!» «А что бы ты выбрала из всего, что мы видели?» «Ой, ну, конечно, перчатки девичьей кожи. Ясно, перчатки!» Крысобой повернулся к Джейн. Слышала, что дама желает. И щелкнул пальцами, словно она обязана ему служить. Джейн пришла в ужас, возмутилась и от волнения сказала совсем не то, что хотела. «Да меня туда и на порог не пустят. Джетатура — это не мой уровень, там слишком шикарно». «Ничего, мы в тебя верим». Крысобой встал, за ним поднялась мартышка. Хозяйским жестом он шлепнул ее позаду, чтобы быстрее шевелилась. «Наша сорока способнее даже, чем она сама думает» и он бросил ей воздушные поцелуй через плечо. Они с мартышкой удалились под аплодисменты. Аплодисменты относились к поэту, который как раз закончил чтение. На смену ему вышел другой, похожий на предыдущего, как две капли воды. Новый гений откашлялся с оглушающим микрофонным грохотом и запел. «О чем скорбишь, о рыцарь бледный?» «Зачем ты мешкаешь в тиши?» Надо было не рассуждать, пустят ее в джетатуру или нет, а немедленно дать крысобою отпор. Надо было заявить, что никогда больше она не будет для него воровать, что ей плевать, что бы там ни было у него в конверте, ей это никак повредить не может, что она его не боится, не боится. Так много она могла ему сказать, но не сказала. Громадный старорегенский зал был отведен под книжные магазины. Туда мог прийти кто угодно, но поскольку в Синодене размещался университет, большинство магазинов специализировалось на подержанных учебниках, научных монографиях и прочем, что нужно студентам. В высоту эти магазины тянулись на два-три этажа. Площадь же каждый из них занимал столь малую, что уже двум покупателям было нелегко разойтись. Много лет назад, при реконструкции зала, все трубы подняли под его сводчатый синий с золотыми звездами потолок. Из сочленений горячих труб постоянно шипя выбивался пар, на поверхности холодных конденсировалась вода. Поэтому в зале все время не прекращался дождь, и выложенный плитками пол и зеленые крыши магазинов всегда были мокрые. Зачем тебе книга про орхидеи? Или без нее уже имени придумать не можешь?» Сирин выбрала зонтик со стойки у двери и раскрыла его. Джейн взяла другой. «Могу, наверное, но вообще-то все это не так просто. Дело все-таки важное и очень личное. А то поспешишь и останешься на всю жизнь с имечком вроде «Мадам Фатима». Подняв зонтики, Джейн и Сирин пошли под ручку. В проходах между магазинами было полно прохожих. Дженни Синезубка назвала свою садику речки. Больно красиво. И у Элинор тоже не лучше. А у неё как? Командирша. Ужас. Так можно корову назвать. А знаешь, Мавку в твоем коридоре живет. Она клянется, что выбрала имя Погибельная осада. Это неплохо. Но вряд ли очень притягательно. Сирин засмеялась, а Чернавка говорит, что свою назовет пещера отчаяния». Ну, это она в грустях, ее парень бросил. А что Наина придумала, слышала? Что? Передряга. Обе засмеялись. Ну, а ты на чем остановилась? Месорубка. Да что ты? Серьезно? Да нет, шучу, конечно. Я ее назову. «Отважная!» «По-моему, это...» «Скорее!» Джейн схватила подругу за руку и втащила в ближайший магазин. Судя по золоченной надписи на дверном стекле, фамилия владельца была Инглсуд. Сирин с удивлением выглянула из двери наружу. «Джейн, что на тебя нашло?» Мимо магазина прошел Робин Эльшер. Он шел под дождем без зонта, с непокрытой головой, был мрачен, по сторонам не глядел. Вот он скрылся среди вздымающихся зонтиков. Сирина раздраженно вздохнула. «Ах, вот что! Ну, знаешь, эта твоя история с Робином ни в какие ворота не лезет». У Джейн ёкнула в сердце. «Какая история? Он что-нибудь говорил обо мне?» «Ничего он не говорил и говорить не мог». Ты же его избегаешь, не замечаешь, видеть не желаешь. Нельзя говорить о том, чего нет. Джейн начала перебирать лежащие на прилавке сонники, травники, сборники кроссвордов. На нем печать смерти. Сразу видно, что он не переживет Тейнда. Ну так тем лучше. Это должно взывать к твоим худшим чувствам. В глазах Сирин заплясали злые искры. Подумай, Джейн. Это идеальный вариант. Ты можешь делать с ним все, что захочешь, и он не притащится с упреками и воспоминаниями на следующий семестр. Да любая нормальная девушка зуб отдаст за такую возможность. Нет, спасибо, я это уже проходила. Больше не хочу. Сирин топнула ногой. Благовест святая вода! Ты просто невозможно! Как я тебя терплю, не знаю. Да ведь хватит! «Никогда, никогда я больше ничего для тебя не сделаю!» И с побелевшим от злости лицом Сирин выскочила из магазина, хлопнув дверью, и исчезла в толпе. Джейн осталась в полном недоумении. Что, собственно, произошло? Только что Сирин смеялась и вдруг так разъярилась. Веселое настроение вмиг исчезло, словно туча нашла на солнце. То, что сказала Джейн, никак не могло вызвать такую бурю. Джейн со вздохом повернулась к полкам, и ее рука сразу легла на ту самую книгу, которую она искала. Это был тоненький томик, переплетенный в тесненную кожу и озаглавленный имя Орхидеи. Джейн пролистала книжечку. Там были дюжина раскрашенных от руки иллюстраций и словарик из нескольких сот имен с их значениями, этимологией и объяснением достоинств и недостатков каждого имени. Невозможно было взять эту книжку в руки и не влюбиться в нее. Джейн обвела глазами магазин. В нем никого не было. Она поглядела наверх. Полки, казалось, уходили, сужаясь в бесконечность. Узкая лестница поднималась мимо свисающих лампочек, туда, где бесчисленные ряды полок терялись в высоте. «Эй!» — крикнула Джейн. «Есть тут кто-нибудь? Господин...» Какое имя написано на двери? «Инглсут!» Никто не ответил. Джейн пожала плечами и шагнула к двери. Лестница сердито задрожала. Небольшой человечек спускался по ней, карабкаясь вниз головой. Добравшись до восьмой ступеньки, он спрыгнул, перевернулся в воздухе и шумно приземлился у ног Джейн. «Не продается!» Он вырвал книгу у нее из рук. «Что?» Она отступила на шаг. «Не продается! Не продается! Плохо понимаете? Не продается — это значит, что вам ее не купить!» Господин Ингл суд точком был ей по пояс. На черном личике с заросшим седой бородой ярко блестели очки в золотой оправе. «Убирайтесь отсюда! Ничего тут для вас нет!» «Но это ведь книжный магазин? Ну и что из этого?» «Обычно в книжных магазинах торгуют книгами». «Нечего мне тут логику разводить!» Инглсуд переложил книгу из одной руки в другую, спрятал за спину и, не глядя, поставил на нижнюю полку. Намеренно или нет, но он загораживал выход, иначе Джейн сразу бы ушла. «Знаю я, что вам надо. Обокрасть меня хотите? Это мои книги, понятно вам? Мои. Я буду их защищать, не щадя жизни, и не думайте, что это пустые слова!» Джейн вся дрожала. «Ненормальный какой-то магазин». «Ах, ненормальный?» Он негодующе подскочил к ней, тряся пальцем перед самым ее носом. «Знаю я таких, как вы! Знаю, как вы мыслите!» «Да уж, кто-кто, а я-то знаю!» «Вы думаете, что собрание книг — то же, что голова какого-нибудь вашего академика? Все разложено по полочкам, все рубрики представлены, все есть!» «На каждое мнение есть контрмнение, все факты легко доступны!» А если есть какие недостатки, то только те, что содержатся в самой природе познания. И коли в коллективном всезнании обнаруживается пробел, орда прислужников тут же кидается и заваливает его грудой отменнейших томов. Каждый взвешен и опробован на вкус, так что информация получается горячая, острая и жирная. «И все это детские забавы, и ученый ваш лжеученый, а вы думаете, что это очень хорошо». «Ну, не молчите, скажите что-нибудь!» «Если вы чуть-чуть подвинетесь, я уйду. Вы презираете мой магазин, потому что он больше напоминает вашу голову, такую, как она есть, на самом деле, напичканную случайными фактами, наскоро, что под руку попалась. Все ненадежно, и одно другому противоречит. Книга, которая вам нужна, где-то лежит, но не на месте, и к тому же устарела». «Сокровища и хлам навалены вперемешку, и отличить одно от другого вы не можете!» Он на удачу взял с полки книгу и прочел название. скрибл -хоп. что это? Трактат о каминах? Похождение юного демона? Бессмысленная стряпня слабоумного графомана? Кто может сказать?» Он взял другую книгу. «Острозуб и миловзор. Ну, это ясно, что. Веселые проказы двух обаятельных проходимцев». А вот рядом справочник «Преступные и непристойные культы». А кто эти книги собирал, хранил, покупал? Один я! Да, да, все правильно, мне ничего не нужно, пустите. А вы думайте. Шевелите мозгами хоть изредка. Мы ведь ценим в других не похожесть на всех, а именно своя обычность. Только различия делают нас личностями. Попадись вам, ваш хваленый ученый, в этом самом коридоре, благообразный такой, с гладкой речью, сами скажете, что он зануда невозможный. Ходячая копилка цитаты, больше ничего. И сравните с этим остроумие и разнообразие, постоянные сюрпризы моей милой, моей возлюбленной». С бесконечной любовью он гладил книжные переплеты старой веснущатой рукой. А «Вы хотите ее изуродовать?» лоботомировать, расчленить ее труп. Подлость! Беспримерная подлость! Я хотела всего одну книгу. «Извините», — в дверь заглядывала женщина-ящерица с добрым лицом. «Я провожу барышню. Она зашла по ошибке, ей надо было ко мне. А ты посиди, дедушка, отдохни». «А? Что?» Инглсуд вздрогнул и растерянно повернулся к двери. Колени его подогнулись, он опустился на пол рядом с картонной коробкой, наполненной картами, брошюрами и рекламными проспектами. «Все! Все погибло!» — простонал он, закрыв руками лицо. Джейн воспользовалась моментом. Взяв протянутую ящерицы руку, Она осторожно перешагнула через хозяина, который этого даже и не заметил. Путь был свободен. Раскрыв зонтик, она тихонько спросила, что с ним? Это у нас профессиональный риск. Ящерица пожала плечами. Она была плотного сложения, апатичная, с замедленными движениями. Начинаем с чтения книг, окончаем тем, что их любим. Но эти безумные разговоры о смерти, увечьях, лоботомии. Три дня назад нам всем прислали извещение. Она достала желтую бумажку из кармана передника, развернула, посмотрела на нее и снова сложила и спрятала. Городские власти конфискуют десятую часть нашего товара для костров в честь Тейнда суд до этого был вполне нормален. Но когда он начал было отбирать лишние книги, оказалось, что это ему не по силам. Мы тут кое-кто пришли с коробками помочь ему. Стали туда складывать дубликаты, книжки похуже, которые никогда не продать. Он ходил за нами по пятам, стонал и выхватывал все из рук. К концу дня в коробке остался один дамский роман без начала и конца. И то он сказал, что еще насчет его подумает. Так что мы сдались. Что же с ним будет? Заберут все книги, ясное дело, и его самого в придачу. Но это ужасно. Уговорите его. Деточка, какой прок от продавца книг, который не хочет продавать? Звучит жестоко, но как раз от таких неудачников Тейнт и должен нас избавить. Без него будет лучше. Ящерица грустно улыбнулась и зашла в соседний магазин. Джейн постояла на дожде, колеблясь. Потом вернулась. «Господин Инглсут». Не поднимая глаз, он спросил. «Кто это?» «Неважно, кто. Ваш друг». «Послушайте меня. Городу нужна только десятая часть ваших книг. Подумайте, сколько их у вас. Тысячи. Вы все никогда не прочтёте». Инглсуд поднял глаза, и она увидела в его взгляде несокрушимое упрямство фанатика, которого можно убить, но нельзя переубедить. «Так лучше». Лучше нам сгореть вместе, чем мне пережить мою любимую, остаться с ее трупом и жить, вспоминая о ее былой красоте. Ваша библиотека не женщина. Это только метафора, абстракция. Вы умрете напрасно ради принципа, которого никто даже не поймет. Уговаривая старика, Джейн осознала, что сама она никогда не захочет умереть ради принципа. Пусть ей будет стыдно, но она готова улыбаться, лгать, уступать, притворяться, лишь бы выжить. Понимать это было печально, в то же время она чувствовала себя взрослой. Умирают не ради принципов. Инглсут прижал какой-то альманах двумя руками к груди. Он потерял всякий интерес к Джейн и говорил еле слышно. Ради книг. В джетатуру входили, как в сон наяву. Вместо вкрадчивой, тихоназойливой музыки, играющей в большинстве магазинов, здесь стояла густая бархатная тишина. Джейн прошла мимо высоких, как деревья, стоек с пальто, и ее щеку нежно погладила царственно-мягкая викунья. Чуть посверкивала медь, и изредка тоненько звенел ручной колокольчик. Все, что было здесь, дружно сговорилось ласкать чувства. Но воздух был насыщен напряжением, как бывает, когда в комнату вот-вот должен войти важный эльф. Понаблюдав заранее за посетителями, Джейн старательно поработала над своим внешним видом. Она разодрала свои лучшие джинсы на коленях, и еще в трех местах, и обдергала нитки, чтобы они вызывающе торчали. Поверх кружевного черного лифчика надела прозрачную шелковую блузку и нитку жемчуга в такой олиповатой оправе, которая могла быть только у очень старинной вещи. Кроме того, она одолжила у чернавки вышитую накидку, которую той удалось купить за бесценок во время экспедиции в горы Леонии. И, наконец, немного косметики. Глядя в зеркало на то, что у нее получилось, Джейн решила, что она выглядит как тыгианка с деньгами, которая хочет выглядеть как эльфа со вкусом. Перчатки лежали у самого входа. Джейн прошла мимо них, не глядя. Это был ее обычный прием. Она постояла у тонкого, как паутинка белья, которое льнуло к пальцам, когда его трогали прошлась по длинному загибающемуся отсеку с шалями и кожаными сумочками благородного коричневого оттенка сухих дубовых листьев. Здесь она спугнула белочку. Зверек, мелькнув хвостом, скрылся среди шерстяных юбок. И всюду Джейн чувствовала на себе сверлящий пристальный взгляд. Но стоило ей обернуться, как продавцы отступали в тень деликатно отворачивались, делались невидимками. Их выучка была безупречна. «Да, незаметно тут не украдёшь. Придётся хватать и бежать». Джитатура выходила на мощенный булыжником крытый дворик, заканчивающийся тупиком, занятым разными конторами. Она могла проскочить через помещение страхового общества, Выскочить в заднюю дверь, обогнуть угол и мгновенно вбежать в дамский туалет. Войти в кабинку, подтянуться и вылезти в люк на крыше. А там выбор пути большой. Она изучила путь отступления и все проверила. Всё, что требовалось, — это хладнокровие и хорошая скорость. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Барышня, Худощавый мужчина в безупречном, но не бросающемся в глаза костюме почтительно прикоснулся к ее руке. «На два слова». «Я не понимаю». Джейн стала отворачиваться, но чуть не закричала от боли, когда его рука сжала ее запястье. Он приятно улыбался, но глаза глядели холодно. «Сюда, пожалуйста». В тени сине-зеленой мраморной колонны стояли два серых плюшевых кресла. Мужчина выпустил руку Джейн, она села. Потом он сел сам, слегка поддернув на коленях брюки, чтобы они не мялись. Подвинул кресло так, что они оказались в полоборота друг к другу. Со стороны можно было подумать, что старые друзья сели в сторонке, чтобы спокойно поговорить с глазу на глаз. «Моя фамилия видок. Я сотрудник отдела безопасности магазина. Я не мог не заметить, что вы замышляете украсть какой-нибудь из наших товаров». Джейн почти искренне возмутилась. «Вы не можете это утверждать?» «Могу, могу». «Каждый из нас выдает своим поведением гораздо больше, чем ему кажется. Давайте посмотрим, что можно разглядеть и в вас». И не трудитесь ничего отрицать, это всего лишь упражнение. Несколько секунд он пристально всматривался в нее, Потом закрыл глаза очень белыми веками. Вы человек. Вас похитили еще ребенком. Вы учитесь в университете? Не гуманитарии, скорее по части магии. Это бросается в глаза. Украсть вы хотели не для себя. Он подсокал языком, выражая сожаление. Кому-то нравится принуждать вас к этому. Печально, но встречается чаще, чем вы можете думать. Но вы довольно необычны. У вас за плечами тень. К вам пристал запах холодного железа. Где-то есть завод, который хотел бы заполучить вас обратно. Джейн начала подниматься. Но видок прикосновением к колену остановил ее. «Я попросил бы вас. Нашим посетителям нужна спокойная и приятная обстановка. Только попробуйте поднять шум. Вы будете вести себя спокойно?» Она села. Видок вопросительно поднял брови, и она покорно кивнула. «Да, буду. Хорошо. Напоминаю вам» что мы просто приятно беседуем. Больше ничего. Он вынул из внутреннего кармана серебряную коробочку, вытряхнул мятную лепешку. Ей не предложил. темно серому нетопырю надоело сидеть на стенде с итальянскими шарфами, он снялся и улетел. «Вы очень одиноки, дитя моё. «Скажите мне, вы знаете, какому наказанию подвергаются магазинные воры?» Джейн отрицательно покачала головой. Видок поджал губы. «Так я вам скажу. Закражу пары перчаток, я имею в виду перчатки высшего качества, которыми мы торгуем, наказание плетьми, позорный столб и, возможно, отсечение руки». Джейн затошнила. Видок, видимо, понял это по ее лицу и ласково ей напомнил. «Но вы же пока ничего не украли». «Но позвольте мне развить мою мысль немного дальше. Предположим, вы задумали ограбление. Вы проникаете в чужой дом, вооруженное, скажем, ножом. Предположим далее, что дом вы выбрали хорошо». Вы рассчитываете унести золотые слитки, драгоценности, возможно, также предметы искусства. Как минимум, охапку серебряных столовых приборов. Кража со взломом требует не намного большего умения, чем магазинная, верно? А приобрести можно неизмеримо больше, чем пару перчаток из девичьей кожи. И как вы думаете, какая кара положена за это преступление? Наказание плетьми, позорный столб, и, возможно, отсечение руки. Джейн ждала, что будет дальше, но видок замолчал. Она не знала, как понимать его слова. Они напоминали предсказания, которое можно получить от оракула в именины, очень глубокомысленно и сформулировано с такой безупречно гладкой завершенностью, что смысл и значение полностью ускользают. Видок встал и предложил ей руку. «Я прошу вас хорошенько обдумать то, что я сказал». «Я подумаю», — обещала Джейм. «Прекрасно». Он проводил ее к выходу из магазина. У двери он выпустил её руку и с вежливым поклоном сказал. «Очень приятно было побеседовать. И позвольте вам напомнить, что если ваши финансовые обстоятельства изменятся, Джитатура к вашим услугам». «Я тебя искал», — сказал Робин Эльшер. Джейн обернулась. Она оставила свой велосипед на общественной стоянке двумя этажами ниже джитатуры, и как раз собралась его забрать, когда Робин внезапно тронул ее за плечо. Он сунул в карман джинсов что-то, что сжимал до этого в кулаке. «Слушай», — сказал он, — Я слышал, тебя достает новый мартышкин дружок. Тебя это что, очень сильно волнует? Робин помолчал, опустив голову и держась за пояс. Мимо проезжали велосипеды, он мешал, владельцы сердито тризвонили но Робин их словно не замечал. У меня есть друзья на улице. Если хочешь, они поговорят с крысобоем. Они умеют разговаривать очень убедительно. Джейн сняла велосипед с крюка и поставила задние шины на землю. «Обойдусь без твоей помощи». «Послушай», — сказал Робин, — «я знаю таких, как он. Считают себя крутыми, но на самом деле они просто подлые. Такой сбросит тебя в шахту лифта просто так, для развлечения, если будет думать, что это ему сойдет с рук. Но стоит им прищемить пальчик». Он поднял вверх мизинец. «И все, сломались. Ты никогда его больше не увидишь, ручаюсь». Сжав губы и стараясь на него не смотреть, Джейн покачала головой. «Тебе и не надо знать подробностей, только скажи мне в принципе, что не возражаешь». Она надела на голову шлем, застегнула под подбородком. «Ничего я тебе не собираюсь говорить». «Может, мне нравится крысобой? Может быть, не он, а ты мне мешаешь? Ты об этом подумал?» Она наклонилась и прикрепила брючные зажимы. Выпрямившись, вцепилась в руль так, что побелели пальцы. «Так что уйди от меня, ладно? Вообще, уйди из моей жизни! Держись подальше!» Робин, кажется, ей не поверил. Глаза его гневно сверкнули. Тихо, с трудом он проговорил. «Не забудь, что я сказал». Джейн села на велосипед, нажала на педали и уехала. Но с ней остались его глаза, его голос, забота о ней и недоумения, которые в нем звучали, запах его кожаной куртки. Он понимал ее как никто. И Джейн знала, даже не потому, что он говорил, но по звуку, по интонации, что она Робину не безразлична. Живое впечатление его взгляда и голоса медленно увидали в памяти. Но запах кожи остался с ней на весь день и большую часть ночи.